Глава 17, в которой главная героиня приходит в чувство, а главный герой в отчаянии. Проклятие. Когда я пришла в себя, то сначала подумала, что каким-то невообразимым способом перенеслась в ненавистное прошлое, связанное с рабскими ошейниками, комнатами в борделях и гладиаторскими лагерями.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 Обычные слова не могут выразить того отвращения, которое вы вызываете у выросших на зеленых островах эльфов. Ваши короткие волосы, ваша покрытая порами кожа, ваше смрадное дыхание, ваша ущербность,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 «Как забавно вы сверкаете глазами», – заметила леди Мелисса. «Наверное, хотите мне что-то сказать? Что ж, это может быть любопытно». Послышалось шуршанье юбок, после чего леди Мелисса склонилась надо мной и вынула кляп, быстро отдернув руку, словно боялась, что я могу ее укусить.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 По какой-то непонятной мне причине Ринальдо приятно ваше общество. Возможно, он относится к вам как к забавной домашней зверюшке. Я сама держу дома несколько песиков. Ваша смерть вызовет расследование, за которым могут последовать репрессии. Финдобаиры не склонны прощать, и я не думаю, что в этом отношении Ренальдо сильно отличается от Аберона. Если ты не собираешься меня убивать, что тогда тебе нужно? поинтересовалась я. И каким образом ты собираешься уйти от возмездия? Даже если Ренальдо тебе ничего не сделает,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 «У тебя не получится!» «У меня получится, моя королева! Будьте уверены, у меня все получится!» В руке леди Мелиссы снова появился кляп. Имейте сказать что-нибудь напоследок?» «Ты сдохнешь!» – сказала я. «Не знаю, от чьей руки...» «Но я обещаю тебе смерть!» «Пафосно!» – оценила эльфийка, затыкая мне рот. «В полной мере я осознал серьезность ситуации только когда побывал на месте, где обнаружили тела. Стражников лорда Аларика вывели из строя быстро и профессионально»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 Зачем притащил с собой Карин? Лучше уж быть живой наемницей, чем мертвой эльфийской королевой.